В Новый город приезжали люди из Москвы, и было не трудно сказать, кого было больше в этой общине: москвицких или местных? Конечно же, москвичей. Он любил Новый город, там он возрос духом, но здесь, в Москве, в городе его детства и становления, был заложен фундамент веры. Здесь он научился любить людей, здесь, в Москве. Вот почему так дорога она ему. Вот почему сегодня так взволнованно смотрел отец Арсений Отрывки своей жизни, вспоминая дорогое ему прошлое. Но почему он необычно серьёзен? Почему? Сквозь его внешнюю, не свойственную суровость проглядывала сотаяённая грусть. Видимо, вспоминались давно ушедшие любимые люди. Но ещё много осталось в Москве, очень много тех, кого любил и знал отец Арсиний. И почему никого не позвал, к Евдокии Ивановне, или не поехал к своим духовным детям? как делал всегда, приезжая сюда. И опять у меня возникло это «почему?». Но мне ли это знать? Около девяти часов вечера отец Арсений пришел радостный, оживленно стал рассказывать, как поехал в церковь и встретил там много своих подмосковных знакомых и друзей. Он никогда не говорил «духовные дети» или «мои духовные дети». Увидев меня, поразились, спрашивают «вы». Как это я оказался в Москве, да ещё в церкви? Вы извините, Евдокия Ивановна, сказал, что остановился у вас. Придут, вероятно. И действительно, скоро стали раздаваться звонки. В квартиру набралось человек 16, многих я знал. Оставшееся время вечера и большую часть ночи отец Арсений исповедовал и говорил с пришедшими. Выехали из Москвы в 11 часов дня. Утром пришло еще несколько человек, а трех или четырех человек отец Арсений сам пригласил по телефону. Это были лагерники, как, смеясь, называли мы между собой духовных детей, друзей и знакомых, долго проживших с отцом Арсением в разных лагерях. Усталый, не выспавшийся, но удивительно радостный уезжал отец Арсений из Москвы. Провожало его много знакомых, в общем, все, кто успел узнать о его приезде. На вокзале была Татьяна, кто-то сообщил ей об отъезде. После приезда домой отец Арсений 2 дня отдыхал. Входил к нему в комнату только Надежда Петровна, рассказывая нам потом, что он всё время служил и молился. Дни через 6-7 позвал меня отец Арсений на прогулку. Миновали окраину городка и вышли на берег реки к полям. Просёлочная дорога, петляя, врезалась в поле колосящейся сержи. Взлетали птицы,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 Оранжевому шару солнца, петляющей тропинке шёл он, погружённый в мысли, известные ему одному или молитву. Он шёл, забыв про меня, поле, травы, рожь, солнце. Временами замедлял шаг, казалось, что он куда-то всматривался. Рожь в низинах доходила нам до плеч, прикрывая часто горизонт, но когда мы поднимались на пригорок, Огромное поле открывалось полностью, упираясь одним краем в чернеющий лес. Ветер стих. Отец Арсений остановился и сказал мне, «Вы помните смерть матери моей?» И, не дождавшись ответа, от меня продолжал. «В жизни моей было много, очень много встреч с людьми, и из каждой встречи выносил я новое, нужное и глубоко поучительное, и всегда ощущал волю Божию». Его великий промысел, божественная мудрость. Не было в моей жизни больших и малых встреч. Человек всегда оставался человеком, и каким бы он ни был, подобие образа Божия всегда жило в нём. Только в одном случае греховность заставляла бледнеть этот образ, или великая сила подвига во имя Бога и близких заставляла сверкать, озаряла человека, делая его подобным ангелу Божию. Три раза в жизни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 являлись переломным духовным рубежом, заставлявшим совершенно заново оценивать и понимать жизнь людей и весь пройденный мною путь. Ты слышал рассказ с матерью Марии, но я видел, что вначале ты не оценил и не понял всего. Жизнь её показалась тебе обыденной и простой. Да и не только ты, а и домашние, окружающие её, не видели это. С близкого расстояния видишь камень, горы, Они всю гору. Так бывает с жизнью человека. Вдумайся, вглядись в её жизнь. Это же полное самоотречение от себя ради Господа и людей, ближних своих. Девочка-кусоченька, сирота, тянущаяся к Богу, барышня в богатом доме помещицы и опять тяга к Богу, стремление послушницы в монастыре, уборщица в храме, где настоятель на сильник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 Я, слушая рассказ о её жизни, волновался внутренне, удивлялся силе её духа, поражающему стремлению к Богу, побеждающему все препятствия, трудности и невзгоды. Предсмертная исповедь матери Марии ещё более открыла мне совершенство её души, великое смирение и любовь к людям, и всё это было совершено в обыкновенной нашей жизни, среди окружающих нас людей, в современный, убивающий суетой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 Торжество веры над грехом. Не забывай эту семью. Мать Марии дала им много, не забывай. Я не забыл. Мы с Татьяной стали бывать вместе. Примерно через год она вышла за меня замуж. Каждый из нас помогает друг другу теперь. Отец Арсения остановился и оторвавшись от своих мыслей, оглядел поле. Было такое впечатление, Что он только сейчас вдруг осознал, что мы стоим среди ржи. Солнце уходит к лесу, пахнет мятой, полынью, и то, что мы шли по петляющей тропинке в тёплый летний вечер. Тронов рукой колосья ржи, наклонившись и сорвав какой-то цветок, он чуть заметно улыбнувшись сказал: "Жить мне осталось мало дней, поэтому встреча с матерью Марии была мне необходима. Господь послал её либо показать праведницу нашего века и ещё и ещё раз смирить меня. Шли обратно, а отец Арсений как-то оживился, пытливо разглядывал далёкий силуэт города, купола, храмы, колокольни, много рассказывал мне о людях, которых знал когда-то и любил. Был радостно светел, и глаза становились задумчивыми и печальными. Подходя к городку, отец Арсений, обернувшись ко мне, сказал: "Действительно,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 Эти стихи написал очень хороший человек, замечательный поэт Максимилиан Волошин. Он любил людей, делал много добра, шёл каким-то только ему известным путём к свету, но так же как и мать Мария, совершал всё для человека. Но Бог для него был абстракцией, условностью, и поэтому дорога его была извилистой. Он вечно возвращался вспять. Дошёл ли он до конца пути своего, знает только Господь.